По дороге из удавал и чуть не заснул за рулём. На мгновение веки сами собой упали, и он выехал на встречную полосу. «Что ты делаешь?» — воскликнула Паула, и, схватившись за руль, вернула машину обратно в правый ряд. Патрик вздрогнул и перевёл дух. что за чертовщина! Сам не понимаю, что произошло. Просто я очень устал». Паула бросила на него озабоченный взгляд. «Сейчас поедем к тебе, и я тебя там высажу, а завтра ты посидишь дома». «Вид у тебя нездоровый». «Не получится, у меня масса дел». Усиленно моргая, он пытался сосредоточиться на дороге. «Послушай меня», — решительно сказала Паула. «Сверни возле заправки и поменяемся местами. Я отвезу тебя домой, а потом заеду в участок и привезу тебе все материалы, которые нужны, и отправлю кассету на экспертизу. Только пообещай мне немного сбавить обороты». «Ты слишком много работал в последнее время, и дома у тебя сейчас непростой период». «Я помню, как тяжело было Юханне, когда она ждала Лео. Ты наверняка сейчас вкалываешь за двоих». Патрик кивнул и нехотя подчинился. Остановившись у заправки в Хоксторпе, он вышел из машины. У него просто не было сил возражать. На самом деле он не мог позволить себе выходной, не мог отключиться даже на пару часиков. Однако организм протестовал против такого рабочего ритма. Если дать себе немного отдыха, в спокойной обстановке просмотреть материалы, то, может быть, к нему вернутся силы, которые позволят сдвинуть расследование с мёртвой точки. Прислонившись головой к стеклу над пассажирским сиденьем, Патрик заснул ещё до того, как Паула выехала на трассу. Когда он открыл глаза, машина стояла перед его домом. Он растерянно выбрался из неё. «Пойди, приляг, я скоро вернусь. Оставь дверь открытой, я зайду и положу бумаги в прихожей», — сказала Паула. «Хорошо, спасибо», — проговорил Патрик, не в состоянии сказать ничего больше. Он отпер дверь и вошёл. «Эрика!» Ответа не последовало. Патрик звонил ей утром, но так и не дозвонился. Наверное, она поехала к Анне и застряла у неё. На всякий случай он написал жене записку и оставил на столике в прихожей, чтобы она не испугалась, войдя в дом и услышав посторонние звуки. Затем поднялся на негнущихся ногах по лестнице и рухнул на кровать. Он заснул, едва голова коснулась подушки. Но сон был поверхностным и беспокойным. В жизни наметились какие-то изменения. Не то чтобы Луизе нравилось ее существование в последние годы, но все в нем, по крайней мере, было знакомо и понятно. Холод, безразличие, обмен острыми, хорошо отточенными в словесных боях репликами. Теперь же она ощущала, что земля уходит из-под ног. Во время их последней ссоры в глазах Эрика промелькнула какая-то странная решимость. Его отвращение не было для нее новостью и обычно не задевало ее. Но на этот раз все было как-то по-другому. И это напугало ее больше, чем она могла предположить. Потому что где-то в глубине души она все же надеялась, что они так и будут танцевать свой унылый танец до гробовой доски. Эрик странно отреагировал, когда она упомянула Сесилию. Обычно он не обращал внимания, когда она начинала говорить о его любовницах. Просто делал вид, что не слышал. Почему же он так рассердился сегодня утром? Может быть, это признак того, что Сесилия что-то для него значит? Луиза допила содержимое своего бокала. Мысли уже начали путаться. Все постепенно тонуло в приятном тепле, распространяющемся по телу. Она налила себе ещё вина, посмотрела в окно на лёд, охватывающий острова, а рука сама собой подносила бокал к губам. Она должна узнать, что происходит. Действительно ли её жизнь дала трещину или ей показалось? Одно она знала точно. Если танцу суждено закончиться, то не изящным поклоном. Она будет топать и махать руками до конца, пока не разрушит всё. Если она не хочет Эрика... Это еще не значит, что она отпустит его просто так. Когда Эрика приехала к Анне забрать Майю, та настойчиво сопротивлялась. С двоюродными сестричками и братиком было слишком интересно, чтобы ей захотелось домой. Однако после долгих переговоров Эрике все же удалось надеть на нее комбинезон и усадить в машину. Ее немного удивило, что Патрик больше не пытался с ней связаться. С другой стороны, она ему тоже не звонила. Собственно, Эрика еще до конца не придумала, как объяснить свою сегодняшнюю поездку. Но что-то ей придется сказать, ведь она должна немедленно передать Патрику рисунки. Что-то подсказывало Эрике, что это важно, что полиция должна их увидеть. И в первую очередь, потребовать объяснений у Кристиана. Более всего, ей хотелось бы поговорить с ним самой, но она понимала, что поездки в Гётеборг уже вполне достаточно. Не может же она продолжать собственное расследование за спиной у Патрика? Свернув к своему дому, Эрика увидела в зеркале заднего вида полицейскую машину. «Наверняка Патрик, но почему он не пересел в свою собственную?» Вынимая Майю из автокресла, она посмотрела в сторону машины, которая въехала во двор и припарковалась рядом с ней. Эрика с удивлением обнаружила, что за рулем не Патрик, а Паула. «Привет, а где Патрик?» — спросила Эрика, подойдя к ней утиной походкой. «Он дома», — ответила Паула, вылезая из машины. Он был такой уставший, что я приказала ему немедленно поехать домой и лечь отдохнуть. Тем самым я превысила свои полномочия, однако он меня послушался, слава богу». Она рассмеялась, но даже смех не прогнал тревоги, притаившейся в ее глазах. «Что-нибудь произошло?» — спросила Эрика, чувствуя, что холодеет от страха. «Никогда еще не случалось, чтобы Патрик так неожиданно ушел с работы раньше времени». «Нет-нет, просто он слишком много работал в последнее время, как мне показалось». Мне удалось убедить его, что он совершенно бесполезен, пока не отдохнет. «И он пошел на это? Вот так запросто?» «Ну, не совсем. Мы нашли компромисс. Он согласился отдохнуть, если я привезу ему все материалы следствия. Я собиралась оставить все это в прихожей, но теперь могу отдать тебе». Она протянула Эрике большой бумажный пакет. «Ну, это на него больше похоже», — проговорила та, почувствовав себя гораздо спокойнее. Если Патрик не может расстаться с работой, стало быть, с ним всё в порядке. Поблагодарив Паулу, она втащила пакет в дом. Майя вприпрыжку последовала за ней. Эрика с улыбкой прочла записку, которую муж оставил ей на столике в прихожей. Да уж, она перепугалась бы до смерти, если бы не знала, что Патрик дома. И вдруг кто-то зашевелился бы на втором этаже. Майя завизжала, когда ей не удалось стянуть с себя ботинки. И Эрика поспешила успокоить её. «Тссс!» «Папа спит наверху. Давай не будем его будить!» Майя широко раскрыла глаза и тоже приложила палец губам. -с -с", повторила она, глядя в сторону лестницы. Эрика помогла ей снять ботинки и комбинезон, а затем Майя кинулась к своим игрушкам, разбросанным по всей гостиной. Эрика сняла с себя куртку и потрясла подолом свитера, проветривая тело. Теперь ей всё время было жарко. Она панически боялась, что будет пахнуть потом, поэтому переодевалась по несколько раз в день, так обильно обрабатывая себя дезодорантом, что Невея во время ее беременности наверняка зарегистрировала резкий рост продаж. Эрика покосилась на лестницу, потом на бумажный пакет, оставленный Паулой. Снова на лестницу. Снова на пакет. Она вела внутреннюю борьбу, однако заранее знала, что обречена на поражение. Устоять перед таким соблазном было выше ее сил. Час спустя Эрика просмотрела все документы в пакете, и ни на шаг не приблизилась к разгадке. А вот вопросов стало еще больше. Среди материалов следствия лежали листы с вопросами, которые выписал сам Патрик. Что связывает этих четверых? Почему Магнус погиб первым? Чем он был так взбудоражен в то утро? Почему позвонил и сказал, что задержится? Почему Кристиану письма стали приходить гораздо раньше, чем остальным? Получал ли Магнус письма? Если нет, то почему? Несколько страниц были исписаны вопросами, и Эрику раздражало то, что ни на один из них она не знает ответа. Наоборот, она могла бы теперь добавить еще несколько вопросов. Почему Кристиан не оставил никому свой новый адрес, когда переезжал? Кто посылал ему рисунки? Кто эта маленькая фигура на рисунках? И самое главное, почему Кристиан так упорно молчит о своем прошлом? Убедившись, что Майя по-прежнему поглощена своими игрушками, Эрика вернулась к содержимому пакета. Единственное, что в нем оставалось, это ненадписанная кассета. Поднявшись с дивана, Эрика сходила за своим диктофоном. К счастью, кассета подошла. Бросив беспокойный взгляд в сторону второго этажа, женщина нажала на кнопку «Плей» и, сделав звук как можно тише, приложила диктофон к уху. Запись была на 20 минут, и Эрика прослушала ее с предельным вниманием. Все, что говорилось, было ей более-менее известно, но один момент заставил ее оцепенеть. Затем она нажала на перемотку и еще раз прослушала это место. Дослушав до конца, Эрика осторожно вынула кассету, положила ее в коробку и отправила обратно в пакет вместе со всеми остальными документами. Много лет проводила она интервью для своих книг и научилась различать профессиональным ухом оттенки и детали в разговорах. То, что она только что услышала, было очень важно, вне всяких сомнений. Этим делом она займется завтра утром. Она услышала, как Патрик ходит на втором этаже и с быстротой, которой сама от себя не ожидала, поставила пакет обратно в прихожую, вернулась на диван и сделала вид, что глубоко увлечена играми Майи. На дом опустилась тьма. Он не стал зажигать света, в этом не было никакого смысла. На краю света освещение уже ни к чему. Кристин сидел на полу, полуголый, уставившись на стену. Он закрасил ее слова. Нашел в подвале баночку краски и кисть, и трижды провел черной краской поверх красной, зачеркнув ее приговор. Однако текст выделялся ему так же четко, как и прежде. Краска забрызгала ему руки и тело, чёрная, как смола. Он посмотрел на свою правую руку. Она была перепачкана, и он вытер её об себя, но чернота только ещё больше распространилась. Она ждала его. Он всё время об этом знал, оттягивая момент встречи, пытаясь обмануть самого себя. И чуть не увлёк с собой в пропасть детей. Мысль была предельно ясна. «Ты их не заслуживаешь». Он увидел женщину, которую любил, с ребенком на руках. Как бы ему хотелось полюбить Санну. Он никогда не желал ей зла, но обманул и предал ее. Не с другими женщинами, как Эрик, а самым ужасным способом. Он знал, что Санна любит его, и всегда давал ей ровно столько, чтобы она могла жить надеждой на его любовь. Хотя эта любовь была невозможна. Он утратил способность любить. Она исчезла с тем голубым платьем. Сыновья — это нечто другое. Они его плоти, его крови, и поэтому он должен позволить ей забрать его с собой. Это единственный способ спасти их. Он должен был сообразить это раньше, до того, как дело зашло слишком далеко. Не убеждать себя, что это всего лишь дурной сон и что он в безопасности, что они в безопасности. Его возвращение... Попытка начать все сначала были ошибкой. Однако таким необоримым соблазном показалась ему возможность вернуться сюда, подойти совсем близко. Он не осознавал этого. Но соблазн манил с того самого момента, как такая возможность появилась. И он поверил, что у него есть шанс. Шанс снова обрести семью. Лишь бы он держал их на расстоянии и выбрал спутницу, которая не затрагивала бы его душу его расчеты не оправдались. Слова на стене несли в себе истину. Он любил сыновей, однако не заслуживал их. Он не заслуживал и того ребенка. Не заслуживал той, чьи губы пахли клубникой. И они дорого заплатили за это. На этот раз расплачиваться будет он один. Кристиан медленно поднялся и оглядел комнату. В уголке валялся облезлый мишка. Нилсу подарили эту игрушку, когда он родился. Он так любил Мишку, что на том почти не осталось шерсти. Человечки Мелькера лежали в коробочке. Он бережно хранил их и нападал на брата с кулаками, едва тот прикасался к его сокровищу. Кристиан почувствовал, что колеблется, что его одолевают сомнения, и понял, что должен уйти из дома. Он должен встретиться с ней, пока не потерял остатки мужества. Кристиан пошел в спальню, чтобы одеться, все равно во что, спустился по лестнице, взял куртку с крючка и в последний раз огляделся. В доме было темно и тихо. Он вышел, не заперев двери. Идти было недалеко, и всю дорогу Кристиан смотрел себе под ноги. Не хотел никого видеть, ни с кем разговаривать. Он должен сосредоточиться на том, что его ждет, на том, что ему предстоит сделать. Ладони опять зачесались, но ему удалось игнорировать зуд. Казалось, мозг пресек все пути передачи информации, поступающие от тела. Оно ему больше не нужно. Единственное, что имело значение, это то, что хранилось в голове — воспоминания и образы. В настоящем он больше не проживал. Видел лишь прошлое, которое проносилось у него перед глазами, как фильм под скрип снега под ногами. Ветер подул сильнее, когда Кристиан ступил на мост, ведущий на Батхольмен. Он понимал, что мерзнет, поскольку его трясло, однако не ощущал холода. На острове было пусто. Темно и тихо, не души. Здесь все долги будут оплачены. Другого места нет. Он видел ее в воде с высоты, видел, как она тянулась к нему. Теперь он сам пришел к ней. Когда Кристиан прошел деревянное здание, служившее входом в купальню, картины в голове понеслись быстрее. От них словно нож вонзался в тело, такой острой и резкой была боль. Он заставил себя игнорировать ее, смотреть вперед. Вот он поставил ногу на первую ступеньку вышки для прыжков, и дерево заскрипело под его башмаками. Дышать стало легче. Отсюда не было возврата. Поднимаясь по скользким от свежевыпавшего снега ступенькам, он все время смотрел вверх, в черноту неба. Ни одной звезды. Он не заслуживает звезд. Дойдя до середины пути, Кристиан почувствовал, что она идет следом. Оборачиваться он не стал, но слышал за собой ее шаги, повторяющие ритм его собственных. Она здесь. Поднявшись на верхнюю платформу, он засунул руку в карман и достал веревку, которую взял с собой из дома. Эта веревка выдержит тяжесть и оплатит долг. Она ждала на лестнице, пока он возился, затягивая узлы, привязывая веревку к перилам. На мгновение он снова засомневался. Вышка старая и покосившаяся, дерево изъедено дождями и ветрами. Выдержит ли оно? Но ее присутствие успокоило его. Она не допустит сбоя. Она и так слишком долго ждала. Столько лет взращивая свою ненависть. Закончив приготовление, он встал, повернувшись спиной к лестнице, не сводя глаз силуэтов фейльбакки. И только почувствовав, что она стоит прямо у него за спиной, он обернулся. В ее глазах он не увидел радости, лишь осознание того, что он наконец-то готов ответить за свои преступления. Лицо ее показалось ему таким же красивым, каким он его помнил. Волосы были мокрые, и он удивился про себя, что они не замерзают на холоде. Все в ней было не так. Непредсказуемо. Но русалка и не может быть предсказуемой. Последнее, что он увидел, прежде чем шагнуть вниз, к воде, было голубое платье, трепещущее на летнем ветру. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Эрика у Патрика, когда он, заспанный и всколокоченный, спустился по лестнице. «Ничего, просто немного устал», — ответил он, однако лицо его было бледным. «Точно все в порядке? У тебя нездоровый вид?» «Спасибо на добром слове. Паула сказала то же самое. Не могли бы вы, девочки, перестать напоминать мне о том, как неважно я выгляжу? А то вы подрываете во мне веру в себя». Патрик попытался улыбнуться, но видно было, что он еще не до конца проснулся. Наклонившись, поймал в объятие Майю, которая на всех порах подбежала к нему. «Привет, моя дорогая. Ну, хоть ты скажешь мне, что папа отлично выглядит, что он красивее всех на свете». Он ткнул ее в живот так, что Майя захихикала. «Ого!» — сказала она и кивнула самым многозначительным видом. «Слава богу, хоть один человек наделен истинным вкусом!» Он обернулся к Эрике и поцеловал ее в губы. Майя вцепилась в него, выпячивая губки, желая показать, что тоже хочет поучаствовать в раздаче поцелуев. «Посиди, пообнимайся с ней, а я пойду приготовлю чай с бутербродами», сказала Эрика и вышла на кухню. «Кстати, Паула передала тебе пакет с какими-то материалами», добавила она самым нейтральным тоном. «Он стоит в прихожей». «Спасибо!» — крикнул ей в ответ Патрик, а затем она услышала, как он поднялся и пошёл за ней. «Ты собираешься работать сегодня вечером?» — спросила она, поглядывая на него, пока заваривала чай. «Нет, сегодня я хочу расслабиться и посидеть с моей любимой жёнушкой, лечь спать пораньше, а завтра провести утро дома, чтобы в спокойной обстановке просмотреть все материалы. На работе обычно не бывает ни минуты покоя». Он вздохнул и, встав позади Эрики, обнял её за талию. «Уже не могу тебя обхватить». — проговорил он, утыкаясь носом в ее затылок. «Мне кажется, что я скоро лопну. Ты волнуешься?» «Сказать, что я не волнуюсь, значило бы покривить душой». «Я буду рядом», — проговорил он, крепче обнимая ее. «Знаю, и Анна говорит то же самое. Думаю, в этот раз все будет полегче, когда знаешь, чего ожидать. Однако же их двое...» «Двойное счастье», — улыбнулся Патрик. «Но и забот тоже вдвое больше», — ответила Эрика, и обернулась, чтобы обнять мужа, хотя осуществить это было теперь непросто. Она закрыла глаза и прижалась щекой к щеке Патрика, размышляя над тем, когда лучше рассказать ему о своей поездке в Гётеборг. Наконец пришла к выводу, что лучше сделать это прямо сейчас. Но Патрик выглядел таким усталым. К тому же он собирался остаться завтра утром дома. Эрика вполне может подождать до завтра. Возможно, она к тому же успеет осуществить одну задумку, которая не давала ей покоя с тех пор, как была прослушана аудиозапись. Ну что ж, пусть так и будет. Если ей удастся раздобыть что-то важное для следствия, возможно, Патрик не так рассердится на нее за то, что она сует свой нос в его дела. На самом деле он не особенно страдал от того, что у него нет друзей. Ведь у него были книги. Но чем старше он становился, тем больше тосковал по тому, что было у всех остальных. Компания, принадлежность к группе, ощущение того, что ты один из многих. Он всегда был один. Единственным человеком, который искал его общество, была Алиса. Иногда они гнались за ним от школьного автобуса, Эрик, Кеннет и Магнус. Они завывали и хохотали у него за спиной, нарочно бежали медленнее, чем могли, просто чтобы заставить его бежать. — Шевелись! Шевелись, жирная корова! А он убегал, презирая самого себя. В глубине души он надеялся на чудо, что в один прекрасный день они сами по себе прекратят дразнить его, поймут, что он что-то собой представляет. Но он понимал, что это лишь мечта. Никто его не замечал. Алиса не считалась. Она была больная. Так называли ее парни, особенно Эрик. При виде ее он длинно и протяжно произносил это слово. «Больная». Алиса часто стояла у дороги и поджидала его, когда он приезжал на школьном автобусе. Он ненавидел такие минуты. Издалека она выглядела вполне нормально, когда стояла на остановке, а её длинные тёмные волосы были схвачены в хвостик на затылке. Её сияющие голубые глаза высматривали его, когда старшеклассники из Танумсхеди вылезали из автобуса. Иногда он даже испытывал гордость, когда автобус подъезжал к остановке, и он видел её через окно. Эта темноволосая, длинноногая красотка на самом деле его сестра. Но потом всегда наступал момент, когда он вылезал из автобуса, и она замечала его. Она устремлялась к нему своей странной походкой, словно к рукам и ногам у неё были прикреплены верёвки, за которые кто-то без всякой мысли подёргивал. Она неразборчиво выкрикивала его имя, и все парни разражались с злобным хохотом. «Больная!» Алиса ничего не понимала, и, кажется, именно это больше всего смущало его. Она радостно улыбалась и иногда махала им рукой. Тут он сам кидался бежать, хотя его никто не гнал, только чтобы не слышать злорадный вопль Эрика, проносившийся над поселком. Но убежать от Алисы было невозможно. Решив, что эта игра, она без всякого напряжения догоняла его и иногда с радостным смехом бросалась ему на шею так, что он чуть не падал. В такие минуты он ненавидел ее с той же силой, как когда она отняла у него мать. Ему хотелось наотмашь ударить ее по лицу, чтобы она перестала позорить его. Он больше не будет ходить в школу, пока Алиса поджидает на остановке, выкрикивает его имя и кидается ему на шею. Как дорого бы он отдал, чтобы его начали считать человеком. Другие, не только Алиса. Когда она проснулась, Патрик крепко спал. Часы показывали половину восьмого, и Майя тоже по-прежнему спала, хотя имела обыкновение просыпаться еще до семи. Эрика не находила себе места. Несколько раз за ночь она просыпалась, размышляла о том, что услышала на кассете, и не могла дождаться утра, чтобы взять быка за рога. Тихонько поднявшись, Эрика спустилась в кухню и сварила себе кофе. После первой необходимой дозы кофеина она нетерпеливо взглянула на часы. Вполне возможно, что все уже встали. Когда в доме маленькие дети, день обычно начинается рано. Она оставила Патрику записку, в которой несколько туманно объясняла, что уехала по одному делу. Пусть поломает голову. Она всё ему расскажет, когда вернётся. Десять минут спустя Эрика въехала в Хамбургсунд. Она заранее позвонила в справочное, чтобы узнать адрес сестры Санны, и сразу же нашла нужный дом. Дом оказался большой, построенный из силикатного кирпича, И она задержала дыхание, въезжая во двор между двух каменных столбов, расположенных слишком близко друг от друга. Выезжать потом задним ходом будет рискованно, однако этой проблемой она займётся позже. В доме уже горел свет, и кто-то ходил, так что Эрика с облегчением констатировала, что не напрасно понадеялась на авось. Они уже проснулись. Она позвонила в звонок у двери, вскоре услышала шаги по лестнице, и женщина, по всей видимости сестра Санны, открыла ей дверь. «Доброе утро», — сказала Эрика и представилась. «Я хотела спросить, Санна уже проснулась? Мне надо с ней переговорить». Сестра Санны с любопытством оглядела ее, но спрашивать ни о чем не стала. «Да-да, она и ее монстра уже проснулись. Заходите». Эрика вошла в холл и повесила куртку на вешалку. Затем вслед за сестрой Санны поднялась по крутой лестнице в верхний холл, откуда они попали в большую комнату, которая оказалась комбинированной кухней, столовой и гостиной. Санны и мальчики сидели за столом и завтракали. Тут же сидели мальчик и девочка постарше, видимо, их двоюродные брат и сестра. «Прости, что отрываю тебя от завтрака», — проговорила Эрика и посмотрела на Санну. «Мне очень нужно поговорить с тобой об одном деле». Поначалу Санна не сделала никакой попытки подняться. Она сидела, поднеся ложку ко рту. Казалось, мысли тяжело проворачиваются у нее в голове. Но затем положила ложку и поднялась. «Вы можете пойти на веранду, там вам никто не будет мешать», сказала Санне сестра и так и внула. Эрика пошла следом за ней вниз по лестнице, через несколько комнат, на застеклённую веранду, выходившую на газон и центр посёлка Хамбургсунд. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Эрика, когда они уселись. «Ничего», — ответила Санна. Она была бледная и измученная, как человек, проведший ночь без сна. Мальчики все спрашивают про папу, а я не знаю, что отвечать. Даже не знаю, стоит ли обсуждать с ними то, что произошло или нет. Собиралась сегодня позвонить в детскую психологическую службу и попросить совета. «Это хорошая мысль», — сказала Эрика. «Но дети сильные. Они справляются с невзгодами лучше, чем мы думаем». «Надеюсь», — проговорила Санна, глядя в одну точку, затем повернулась к Эрике. «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» Как не раз уже случалось раньше, Эрика не знала, с чего начать. У нее не было никакого задания, ничто не давало ей права задавать вопросы. Ею двигали только ее любопытство и желание помочь. На мгновение она задумалась. Потом достала из сумочки пачку рисунков. Он всегда вставал с петухами. Этим обстоятельством он очень гордился и не упускал случая упомянуть о нем в различных ситуациях. «Я не собираюсь валяться и готовиться к тому времени, когда мне понадобится сиделка», — говорил он и с удовольствием добавлял, что всегда встаёт в шесть. Его невестка иногда подтрунивала над ним, поскольку он ложился спать в девять. «А это не подготовка к сиделке?» — спрашивала она с улыбкой. Но он с достоинством игнорировал эти комментарии, ведь он полностью использует весь световой день. Основательно позавтракав кашей, он уселся в своё любимое кресло и внимательнейшим образом проштудировал газету, пока за окнами медленно рассветало. Когда он закончил, стало уже настолько светло, что он мог осуществить свою утреннюю проверку. С годами это уже вошло в привычку. Он снял с крючка бинокль и уселся у окна. Дом был расположен на возвышении над рыбацкими домиками, спиной к церкви, так что отсюда открывался отличный вид на порт Фельбакки. Он поднес бинокль к глазам и начал осмотр слева направо. Поначалу сосед. Да-да, там тоже уже встали. Мало кто живет теперь у Порта круглый год, но ему повезло. Рядом с ним проживал один из круглогодичных обитателей. В качестве дополнительного бонуса его жена имела обыкновение разгуливать по утрам по дому в одном белье. Ей было около пятидесяти, но у нее отличная фигура, отметил он и перевел бинокль дальше. Пустые дома. Сплошь пустые дома. Одни совершенно темные, на других установлено наружное освещение. То здесь, то там светятся лампочки. Он горько вздохнул. Грустно, что все пошло таким путем. Он хорошо помнил те времена, когда все эти дома были обитаемы, и в них в любое время года кипела жизнь. Теперь все скупили дачники, которые приезжают сюда только на лето, а затем уезжают к себе в большие города с красивым загаром, который до поздней осени комментируют, на ужинах и вечеринках. «Да-да, у нас ведь домик во Фьельбаке, где мы отдыхаем все лето. Ах, если бы можно было жить там круглый год! Какой покой, какое чудесное местечко! Вот где по-настоящему отдыхаешь от суеты!» Само собой, они говорят все это просто так. Ни дня не смогли бы они прожить здесь зимой, когда все закрыто, и везде тишина, и когда невозможно лежать на скалах, поджариваясь на солнце. Бинокль добрался до площади Ингрид Бергман. Там было совершенно пусто. Он слышал, что парни, создавшие собственный сайт Фейльбакки, установили там камеру, так что можно в любой момент зайти туда со своего компьютера и посмотреть, что происходит в посёлке. «Вот уж точно, кому-то делать нечего», — подумал он. «На что там смотреть?» Он отвернул бинокль в сторону, оглядел через окуляры предпортовую улицу Сёдра Хамнгатен, затем скобяную лавку — и направил его на парк. Там он задержался на мгновение возле спасательной лодки, как обычно делал, чтобы полюбоваться ею. Да чего же хороша! Всю жизнь он обожал корабли, а Мин-Луиза, стоявшая у причала, всегда покоряла его своей красотой. Теперь он проследовал взглядом вдоль дорожки, ведущей на Ботхольман. Воспоминания молодости всегда накатывали на него, когда он видел эти деревянные здания, обнесённые заборчиком, за которым переодевались купающиеся. «Дамы отдельно, господа отдельно». Когда он был мальчишкой, всегда старался подсмотреть, что там происходит в женской раздевалке. Правда, без особого успеха. Теперь он видел скалы и трамплин, которые дети использовали летом в хвост и в гриву. Затем вышка для прыжков, уже сильно потрёпанная. Он надеялся, что её подремонтируют и что никому не придёт в голову её сносить. Всё же она — часть фельбаки. Пройдя вышку, он перевел бинокль на море и остров Вален, вдалеке. Но вдруг вздрогнул и чуть вернулся назад. Что за чертовщина? Он покрутил настройку, чтобы улучшить резкость, и прищурился. Если глаза его не обманывают, с вышки что-то свисает. Что-то темное раскачивается на ветру. Он снова прищурился. Может, подростки пошутили и свесили на веревке тряпичную куклу или тюк? Рассмотреть предмет получше не удавалось. Любопытство оказалось сильнее его. Он надел куртку, сунул ноги в ботинки, на которых были укреплены шипы против скольжения, и вышел на улицу. Посыпать лестницу песком он забыл, так что пришлось крепко держаться за перила, чтобы не упасть. На улице дело пошло веселей, и он заспешил в сторону Батхольмана. Поселок еще дремал, когда он миновал площадь Ингрид-Бергманн. Подумал было, что не стоит идти туда одному и не остановить ли машину, если она проедет мимо, но потом отказался от этой идеи. Лучше не устраивать спектакли. Вдруг выяснится, что все это ерунда. Приблизившись к месту, он пошел еще быстрее. Вообще-то он совершал длительные прогулки не меньше трех раз в неделю, так что находился в неплохой физической форме. Однако, добравшись до первых деревянных построек на Ботхольмане, он запыхался и вынужден был остановиться, чтобы перевести дух. Во всяком случае, он убеждал себя, что остановился именно поэтому. Но правда заключалась в том, что с того момента, как он увидел на вышке темный силуэт, его не покидало неприятное чувство. И еще поколебавшись, он сделал глубокий вдох и вошел в двери купальни. Он не мог заставить себя поднять глаза на вышку. Вместо этого он внимательно смотрел под ноги, чтобы не упасть, идя по скалистым выступам. Когда до вышки оставалось лишь несколько метров, он поднял голову и устремил взгляд вверх. Полусонный Патрик резко сел в постели. Что-то гудело. Оглядевшись, он поначалу не мог сориентироваться и понять, где же источник звука, но, наконец, проснулся и схватил мобильный телефон. Звук он отключил, но виброзвонок остался, и теперь телефон гневно подпрыгивал на тумбочке, а дисплей светился в полумраке. «Алло?» В одно мгновение Патрик окончательно проснулся и принялся одеваться, задавая вопросы в трубку. Несколько минут спустя он был уже полностью одет и стоял в дверях, когда обнаружил записку от Эрики и сообразил, что ее не было рядом с ним в постели, когда он проснулся. Выругавшись, Патрик снова понесся вверх по лестнице. Майя уже проснулась, вылезла из кроватки и теперь мирно играла на полу. «Что же делать, черт подери? Ведь не может же он оставить ее дома одну?» Патрик раздраженно набрал номер Эрики, но никто не снимал трубку, и в конце концов включился автоответчик. «Где она может быть ранним утром?» Хедстрюм прервал звонки и набрал номер Анны и Дана. Анна сняла трубку, он облегченно перевел дух и поспешно изложил суть дела. Затем стоял в холле, от нетерпения топчась на месте, те 10 минут, которые понадобились Анне, чтобы прыгнуть в машину и доехать до них. «Просто ужас, как у вас тут жизнь кипит. Вчера Эрике приспичило поехать в Гётеборг, а сегодня ты звонишь таким голосом, словно где-то пожар», — смеясь проговорила Анна, проходя мимо Патрика в дом. На ходу, поблагодарив ее, Хедстрюм выбежал к машине. И только когда он уселся за руль, до него дошел смысл слов Анны. «Поехать в Гётеборг? Вчера?» Он ничего не понимал. Но это подождет. Сейчас у него появились дела поважнее. Когда Патрик прибыл на Батхольман… Все уже были на месте. Припарковав машину возле спасательной лодки, он почти бегом отправился на остров. Турбьерн Рют и его криминалисты уже приехали. «Когда поступил сигнал?» — спросил Патрик Йосту, который вышел ему навстречу. Турбьерн и его команда ехали из Удываллы и не могли прибыть на место раньше его, как и Йоста с Мартином, которые приехали из Танамсхайди. «Почему его не известили раньше?» «Анника не раз пыталась тебе дозвониться, и вчера вечером тоже, но ты не снимал трубку». Патрик вытащил из кармана мобильный телефон, намереваясь показать, что это неправда. Но, взглянув на дисплей, увидел шесть пропущенных звонков. Три вчера вечером, три сегодня утром. «Ты не знаешь, зачем она звонила мне вчера?» — спросил Патрик, проклиная себя за то, что решил отключить сигнал мобильника и дать себе отдых. Само собой, что-то должно было произойти именно в тот день, когда он впервые за много лет разрешил себе немного отключиться и не думать о работе. «Не знаю, а вот сегодня утром тебя искали в связи вот с этим». Йоста указал рукой на вышку для прыжков в воду, и Патрик вздрогнул. В фигуре мужчины, свисавшей на веревке с верхней платформы, было нечто невыносимо трагическое. «Проклятие!» — от души воскликнул он. В голове завертелись мысли о Санне и детях, о Беррике. Патрик попытался войти в свою профессиональную роль, сосредоточиться на работе, которую предстоит сделать, и вытеснить из сознания все мысли о дальнейших последствиях случившегося. Сейчас Кристиан не должен быть для него человеком, у которого были жена и дети, друзья и собственная жизнь. Все это — всего лишь загадка, которую надо разгадать. Единственное, что Патрик мог позволить себе констатировать, что-то произошло, и разобраться в этом его работа. «Кто его обнаружил?» «Старичок, вон из того белого дома. Свен Улафрём», — ответил Йоста, указывая на один из домов на скале позади ряда рыбацких хижин. «У него, судя по всему, привычка каждое утро озирать окрестности в бинокль, и он заметил, что с вышки что-то свисает. Поначалу он подумал, что это шутка, типа подростки озорничают, но потом пришел сюда и увидел, что тут дело серьезное. С ним все в порядке? Немного потрясён, но он, похоже, не из слабаков». Не отпускай его, пока я не поговорю с ним, – сказал Патрик и подошел к Турберну, который руководил огораживанием местности вокруг вышки. Вы нам мягко говоря все время работку подкидываете, – сказал Турберн. Можешь мне поверить, мы сами предпочли бы немного передохнуть, – вздохнул Патрик и собрался с силами, прежде чем поднять голову и снова посмотреть на Кристиана. Глаза его были широко открыты, голова откинулась в сторону, когда сломались шейные позвонки казалось, он смотрит на море. Патрика передёрнуло. Как долго он ещё будет висеть? Недолго, мы сфотографируем место происшествия и снимем его. А транспорт? Едет, коротко ответил Турберн. Похоже, ему не терпелось поскорее взяться за работу. Ну, делайте своё дело, сказал Патрик и отошёл от Турберна, который тут же начал отдавать указания своим людям. Патрик подошёл к Йости и пожилому мужчине, стоявшему рядом с ним. Тот слегка дрожал на ветру. «Патрик Хетстрюм, полиция Танума», — представился Патрик, протягивая ему руку. «Свен Улов рён», — отрапортовал старичок, почти что став по стойке смирно. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Патрик, разглядывая лицо старичка, ища признаки шока. Свен Улов был немного бледен, но в целом выглядел вполне собранным. «Да, история невеселая, медленно произнёс он. «Ну да ничего. Приду домой». Пропущу стопочку и снова буду в норме. «Может быть, вам стоит побеседовать с врачом?» — проговорил Патрик, и у его собеседника на лице появилось выражение ужаса. Похоже, он относился к той категории стариков, которые предпочтут сами ампутировать себе руку в полевых условиях, нежели обратиться к врачу. «Нет-нет», — замахал он руками, — «этого точно не нужно». «Хорошо», — кивнул Патрик. «Я знаю, что вы уже беседовали с моим коллегой», — он кивнул на Йосту. Но, если возможно, я хотел бы услышать лично от вас, как получилось, что вы обнаружили этого человека на вышке. — Понимаете ли, я всегда встаю с петухами, — начал Свен Улафрён и продолжил в деталях свой рассказ, который Йоста уже вкратце пересказал Патрику. Задав несколько уточняющих вопросов, Патрик решил отпустить Рёна домой, чтобы тот мог согреться. — Что скажешь, Йоста? — Что всё это значит? — спросил он задумчиво. «Первое, что мы должны выяснить, сам ли он это сделал, или это все тот же...» Он не договорил, но Патрик и так понял, что он имеет в виду. «Вы обнаружили признаки борьбы или сопротивления?» — крикнул Патрик Турберну, который как раз поднимался на вышку. «Пока нет, но мы еще мало что успели», — ответил он. «Начнем с фотографирования, а потом посмотрим. Если что, сразу же тебе сообщим». «Отлично, спасибо», — ответил Патрик. Он понял, что его пребывание на месте происшествия не принесёт сейчас особой пользы. Кроме того, у него есть миссия, которую необходимо выполнить. К ним подошёл Мартин Мулин, бледный как полотно. Он всегда становился таким, находясь неподалёку от трупа. «Мельберг и Паула тоже едут». «Замечательно», — ответил Патрик без всякого энтузиазма, но и Йоста, и Мартин прекрасно поняли, что его мрачный тон касается не Паула. «Какое ты нам дашь задание?» — спросил Мартин. Патрик тяжело вздохнул, пытаясь составить в голове примерный план. Велик был соблазн перепоручить кому-нибудь то задание, которое вызывало у него содрогание. Однако чувство долга взяло верх. Он сделал еще один глубокий вздох и произнес. «Мартин, дождись Мельберга и Паулу. Шефа можно не считать, он будет только болтаться под ногами у криминалистов. А вот Паулу возьми с собой и начинайте стучаться во все дома, расположенные у дороги на Батхольман». «Большинство домов пустуют, так что задача не слишком сложная. Йоста, ты готов поехать со мной к Санне?» Йоста помрачнел. «Разумеется. Когда поедем?» «Прямо сейчас», — ответил Патрик. Ему хотелось поскорее оставить это позади. На мгновение у него возникла мысль позвонить Аннике и спросить, почему она разыскивала его вчера вечером. Однако он решил отложить этот разговор на потом. Сейчас у него нет на это времени». Покидая остров, оба изо всех сил старались не смотреть на унылую фигуру, все еще покачивающуюся на ветру. «Ничего не понимаю, кто мог посылать это Кристиану?» Санна изумленно разглядывала рисунки, разложенные перед ней на столе. Протянув руку, она взяла один из них, и Эрика похвалила себя за то, что положила каждый в отдельную прозрачную папочку, так что их можно было брать в руки, не боясь уничтожить возможные отпечатки пальцев. «Не знаю, я надеялась, что у тебя найдется хоть какое-нибудь объяснение». Санна покачала головой. «Понятия не имею, что это может быть. Где ты их взяла?» Эрика рассказала о своем визите в Гётеборг и о Яна Коваче, который так долго хранил загадочные конверты. «Почему тебя интересует прошлая жизнь Кристиана?» — спросила Санна. Эрика задумалась. «Как ей объяснить Санне свои поступки? Она сама не понимала, что ее так заинтересовало». С тех пор, как ты рассказала мне про письма с угрозами, я стала волноваться за него. А поскольку я журналистка и вообще человек любопытный, то не могла пустить всё это на самотёк. Кристиан ничего не рассказывает, вот мне и пришлось самой начать докапываться до сути». «Ты показывала это Кристиану?» — спросила Санна, беря в руки ещё один рисунок и внимательно его рассматривая. «Нет, хотела сначала спросить тебя», — проговорила Эрика и помолчала. «Что тебе известно о прошлом, Кристиана?» о его семье, о его детстве». Санна горько улыбнулась. «Почти ничего. Ты себе даже не представляешь, я в жизни не встречала человека, который бы так скупо рассказывал о себе. Все, что мне так хотелось узнать о его родителях, как они жили, чем он увлекался, когда был маленький, с кем дружил. Все то, о чем спрашивают, когда хотят узнать человека поближе, обо всем этом Кристиан молчал, как рыба». Сказал только, что его родители умерли, что братьев и сестер у него не было, а детство было такое же, как у всех. И не о чем тут говорить. Санна сглотнула. «Тебе это не показалось странным?» — спросила Эрика, и в ее голосе невольно прозвучали нотки сочувствия. Она видела, что Санна борется со слезами. «Я люблю его». А его раздражало, когда я приставала к нему с расспросами, и я перестала спрашивать. Я хотела только одного. Хотела, чтобы он... «Остался со мной». Эти слова она произнесла почти шепотом, опустив глаза. Эрике очень хотелось сесть рядом и обнять ее. Санна казалась такой юной и беззащитной. Трудно, наверное, жить с другим человеком, постоянно ощущая свою ничтожность, ибо Эрика прекрасно поняла, что Санна имела в виду. Она любит Кристиана, а он никогда ее не любил. «Значит, ты не знаешь, кто эта маленькая фигурка рядом с Кристианом?» мягко спросила Эрика. «Понятия не имею. Но ведь это нарисовано ребёнком. Может быть, у него где-то есть дети, о которых я не знаю?» Санна пыталась рассмеяться, но смех застрял у неё в горле. «Не делай поспешных выводов», — проговорила Эрика, встревоженная тем, что ещё больше усугубило и без того непростую ситуацию Санны. Та, казалось, была на грани срыва. «Понятное дело, я тоже ломала себе голову. С тех пор, как начали приходить эти письма, я тысячу раз спрашивала его, от кого они а он отвечал, что не знает. «Но я не знаю, можно ли ему верить?» Она закусила губу. А он ничего не говорил о своих бывших подружках, о какой-нибудь женщине, которая присутствовала в его жизни. Эрика понимала, что проявляет излишнюю настойчивость, но, может быть, за годы их совместной жизни Кристиан рассказал хоть что-то, что погребено в тайниках сознания Санны. Санна покачала головой и горько рассмеялась. «Поверь мне, я бы не забыла, если бы он упомянул о других женщинах. «Я даже грешным делом думала...» Она осеклась и, кажется, сожалела, что начала это говорить. «Что ты думала?» — спросила Эрика, но Санна уже замкнулась. «Да так, ничего. Всякие глупости приходили в голову. Наверное, я слишком ревнива». «Ничего удивительного», — подумала Эрика. «Прожить так много лет бок о бок с чужим человеком. Любить и не получать любви взамен. Чего удивляться, что становишься ревнивой и подозрительной?» Однако вслух она ничего не сказала. Вместо этого решила сменить тему и направить разговор на то, что занимало её мысли со вчерашнего дня. «Ты беседовала вчера с коллегой Патрика, Паула и Моралес?» Санна кивнула. «Очень милая женщина. И то мне тоже понравился. Он помог отмыть детей. Попроси Патрика передать ему от меня слова благодарности. Боюсь, вчера я забыла это сделать». «Обязательно», — сказала Эрика и продолжала после небольшой паузы. В вашем разговоре проскользнула одна вещь, на которую Паула не отреагировала. «Откуда ты знаешь?» — удивилась Санна. «Паула записала ваш разговор на диктофон, а вчера вечером Патрик сидел дома и слушал его, так что я тоже невольно услышала». «А, понятно», — проговорила Санна, поверив в эту вынужденную ложь. «Так о чем ты?» «Так вот, ты сказала Пауле, что кристину нелегко пришлось в жизни, и у меня создалось впечатление, что ты имеешь в виду нечто конкретное». Лицо Санны замерло. Она отвела глаза в сторону, избегая встречаться взглядом с Эрикой, и стала перебирать бахрому на скатерти. «Даже не знаю, что...» «Санна!» — умоляюще проговорила Эрика. «Сейчас не та ситуация, чтобы что-то скрывать, пытаясь кого-то защитить. Я имею в виду защитить Кристиана. Вся ваша семья в опасности. Но мы можем сделать так, чтобы с вами не случилось того, что случилось с Магнусом». Не знаю, что ты скрываешь и почему. Возможно, ты считаешь, что все это не имеет никакого отношения к делу. Иначе ты давно рассказала бы, я уверена в этом. Особенно после того, что произошло вчера с детьми. Но ты действительно уверена, что не имеет. Санна устремила взгляд куда-то далеко, мимо зданий, в сторону замерзшей воды и белых от снега островов. Она долго сидела молча, и Эрика тоже ничего не говорила, не мешая ее внутренней борьбе. «Я нашла на чердаке платье. Голубое платье», — произнесла наконец Санна. Она рассказала о своем гневе, о том, как вызвала Кристиана на разговор, и о том, что она в результате услышала от него, о самом страшном. Закончив свой рассказ, Санна обмякла, словно у нее больше не осталось сил. Эрика сидела неподвижно, пытаясь переварить то, что слышала. Но это было невозможно». Некоторые вещи человеческий мозг просто отказывается себе представить. Единственное, что она смогла сделать, — это протянуть руку и положить ее на руку Санны. Впервые в жизни Эрик почувствовал, как его охватывает паника. Кристиан мертв. Он висит на вышке для прыжков в воду на Ботхольмане, болтаясь на веревке, как тряпичная кукла. Ему позвонила женщина-полицейский и сообщила об этом. Призвала его быть осторожным. Сказала, что он может позвонить в любое время. Эрик поблагодарил и сказал, что это, скорее всего, не понадобится. Даже под дулом автомата он не смог бы сказать, кто этот неизвестный, который преследует их. Однако Эрик не намеревался тихо сидеть и ждать своей очереди. Даже в этом случае он возьмет ситуацию под контроль, не выпустит из рук штурвала. Под проступил на рубашке, доказывая, что он совсем не так спокоен, как пытается казаться. Телефон по-прежнему лежал у него в руке, и он набрал номер Кеннета непослушными пальцами. После пяти звонков включился автоответчик. Эрик раздраженно нажал на кнопку и отшвырнул телефон. Попытался заставить себя действовать рационально и продумать все, что предстоит сделать. Зазвонил телефон. Он вздрогнул и посмотрел на дисплей. «Кеннет. Алло?» «Я не мог сразу ответить. Мне нужна помощь медсестры, чтобы надеть гарнитуру». «Я ведь не могу сам держать телефон», — проговорил Кеннет спокойным голосом. Эрик вдруг подумал о том, что ему следовало бы навестить Кеннета в больнице. Или хотя бы послать ему букет цветов. «Ну да ладно, не может же он обо всем подумать, и к тому же кто-то должен находиться в офисе. Кеннет наверняка сам это понимает». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, стараясь придать своему тону искренний интерес. «Хорошо», — сухо ответил Кеннет. Он слишком хорошо знал Эрика и понимал, что тот задаёт этот вопрос не потому, что волнуется за него. «У меня плохие новости». «Лучше уж сразу взять быка за рога». кеннет молчал, ожидая продолжения. Кристиан мёртв. Эрик дёрнул себя за воротник рубашки. Пот продолжал течь градом, и его рука, державшая телефон, была влажной. «Я только что узнал об этом. Мне звонили из полиции. Он висит на вышке на Ботхольмане». В трубке царила тишина. «Алло, ты слышишь, что я говорю? Кристиан мёртв. Полицейский, который мне звонил, не хотел больше ничего рассказывать, но тут и дураку понятно, что его убил всё тот же маньяк». «Да, это она», — проговорил Кеннет. Голос его был и холоден. «Что ты имеешь в виду? Ты что, знаешь, кто это?» Эрик сорвался на крик. «Так Кеннет знает, кто это? И ничего ему не говорит?» Он был готов бежать в больницу и задушить его собственными руками, конечно, если никто его не опередит. Да нас с тобой она тоже доберется». От жуткого спокойствия в голосе Кеннета у Эрика волоски на коже встали дыбом. На мгновение он задался вопросом, не дали ли Кеннету еще и по голове. «А ты не будешь так любезен посвятить меня в то, что тебе известно?» «Тебя она точно оставит напоследок». Эрику пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы в полной фрустрации не стукнуть мобильным телефоном об стол. «Так кто же это?» «Неужели ты до сих пор не понял? Стольким ты навредил, стольких ранил, что не можешь выделить ее из толпы. Со мной все было просто. Это единственный человек, которому я когда-либо сделал зло. Не знаю, подозревал ли Магнус, что она преследует его, но знаю, что он страдал. А ты, наверное, нет, правда, Эрик?» «Ты никогда не мучился? Не страдал бессонницей из-за того, что совершил?» Кеннет говорил не с возмущением или упреком, а по-прежнему спокойно и деловито. «Что ты такое плетешь?» — прошипел Эрик, в голове у которого мысли закружились в бешеном ритме. «Слабое воспоминание, смутный образ, забытое лицо. Что-то пробудилось в сознании, что-то зарытое так глубоко, что оно никогда не должно было снова всплыть на поверхность. Он сжал в руке телефон. «Неужели?» Кеннет молчал, и Эрик уже мог не говорить, что он всё понял. Его молчание говорило само за себя. Не прощаясь, он нажал на кнопку, отключая Кеннета, отключая правду, которую его заставили вспомнить. Затем Эрик открыл электронную почту и начал поспешно делать то, что необходимо было сделать. Он понимал, что нужно торопиться.